Табачный дым стоял до самого потолка. В двух противоположных углах огромного зала играли два разных оркестра. Под их музыку танцевало всего несколько пар, хотя посетителей в зале было едва ли не полтысячи человек. Двигаясь следом за всезнающим бонусом, Эдди наконец понял смысл названия бара. Примерно третьего площади занимали столики для богатых клиентов. Обстановка в элитной части бара выглядела очень роскошно и даже уровень пола там был выше остального зала на целую ступеньку. Никаких стенок и перегородок, разделяющих два социальных уровня посетителей, в зале не было. Однако несколько стоявших в тени охранников в любой момент были готовы пресечь нарушение границ. Кроме охранников, столики в дорогой части бара защищали и высокие цены, в четверо, а то и в пятеро превышавшие те, что были в зале для простого народа. Принц и нищий был тем местом, где богатые в спокойной безопасной обстановке, как в зоопарке, могли посмотреть на веселящийся плебс. «Давай ближе к стене», с трудом перекрывая стоявший вокруг шум, скомандовал Бонус. «Я вижу ребята из нашего экипажа». Вскоре Шиллер заметил знакомые лица. Там были Райх, Гарман, фриц Спилберг и Шкиза. «Ну и как твои девочки, Бонус?» – спросил Гарман. Потому как блестели его глаза, Шиллер понял, что Ллойд укололся. «Все нормально. Девочки в норме. он даже Юнга приобщился к настоящему мужскому спорту», – Бонус кивнул на Эдди. «Какой из него спортсмен!» «Он и ходит еле-еле», — заметил Райх, сминая в руках пустую пивную банку. «Мал еще». «Что ты имеешь в виду под словом «мал»?» — улыбаясь, спросил Шкиза. Он с трудом удерживал свой взгляд на Шиллере и громко икал. «Мал? Значит, совсем мал и никуда не годится», — пояснил Райх и положил в рот целый ворох с оленой соломки. При этом ему в рот попал кусок упаковки, однако механик этого не заметил и продолжал хмуро смотреть на Юнгу. «О, вон Миллард и Капитан появились», — сказал Гарман. «Помаши им рукой, Шиллер, а то они упрутся в другую сторону». «Зачем нам здесь, Капитан? Мне его рожей на корабле надоело», — пробурчал механик. Гарман осуждающе посмотрел на него и принялся отчитывать точно ребенка. «Почему ты такой злой, Райх? Не нужно быть злым, дружище. Ведь мы все здесь друзья, понимаешь? Ты понимаешь меня? Вот бонус. Он не злой. И фриц тоже не злой. И я не злой. а вот ты «Если бы ты не наширялся, Гарман, ты бы тоже был злым», — возразил Райх. «Так наширяйся и ты, Райх. Хочешь, я тебя угощу? У меня с собой шприц есть». «Да пошел ты!» — ругнулся Райх и проглотил разжеванный пластик. Миллард подошел к столику и, не говоря ни слова, залпом выпил панку из стакана Гармана. «Мог бы и спросить, Гэс», — буркнул Гарман. «А ты что, не дал бы?» «Конечно, дал бы». «Ну, тогда все в порядке», — Гэс Миллард пожал плечами. «Привет, ребята!» – поздоровался капитан. «Присаживайтесь, сэр!» – проговорил Спилберг, вставая. «Нет-нет, Фрид, спасибо, я сейчас ухожу!» Капитан повернул голову в сторону элитной части зала. «А, вон и наши оппоненты!» Все посмотрели туда, куда показал капитан. Группа людей рассаживалась за столики. Это был капитан Каллигулы Микеле Байк со своей свитой. Их было не меньше 12 человек, и они заняли три столика. «Ого, целых три столика! И за каждой по две сотни!» – сказал Гарман. «За что по две сотни?» — заплетающимся языком спросил Шкиза. «Только за то, что сели, безо всякой выпивки. Вот сволочи! Мы тут, можно сказать, последние сухари доедаем, а они...» «Вы с ними поосторожнее, ребята?» — предупредил капитан. «У них и так на нас зуб за этот кусок». «Это настоящие бандиты, причем богатые бандиты, а богатый бандит чувствует себя безнаказанным». О людях Микеле Байка на время забыли. Шиллер и Бонус сходили к стойке и принесли еще выпивки и легкой закуски. Капитан Крэпс выпил и уже забыл, куда собирался идти. «Сэр, они идут сюда», — сказал Бонус, указывая за спину капитана. «Кто они?» «Люди фельдшера». Грубо расталкивая посетителей бара, все 12 человек направлялись к столику, за которым сидели капитан Крэпс и его матросы. Микеле Байк по кличке Фельдшер шел чуть позади своих слуг, расчищавших для босса дорогу. Когда до команды Прима осталось несколько шагов, свита байка расступилась, и вперед вышел сам Микеле. «Приветствую удачливых охотников», — сказал он и изобразил на лице кривоватую улыбку. «Для тебя охота была не менее удачной, байк», — заметил Крэпс. «Да, охота была удачной, но... одно маленькое но. Ты украл часть моей добычи, Крэпс, и это сильно меня огорчило». «Не слишком большой повод для огорчения при твоих-то доходах». «Ты что, считаешь деньги в моем кармане?» «А может, я гуляю на последний?» «Короче, так». Фельдшер подошел к Крэпсу и взял его за пуговицу. «За то, что ты загарпунил мой кусок, я налагаю на тебя штраф». «Я действовал в рамках закона, байка и главный арбитр...» «К черту главного арбитра!» – перебил крепса Фельдшер. Резким движением оторвал у крепса пуговицу и бросил ее одному из своих людей. «Проверь на крепость, Дрейк». Тот, кого Байк назвал Дрейком, кинул пуговицу в рот и с треском разгрыз ее, как будто это был орех. Упреждая реакцию Крэпса, фельдшер отскочил назад и спрятался за спинами своих телохранителей. «Ну-ка, волки, размажьте их по стенам!» – приказал он. Волки выхватили ножи и бросились на матросов Примы. Фриц Спилберг мгновенно перевернул стол, и вся его сервировка посыпалась на упавшего шкизу. «Наших бьют!» – заорал Бонус и спрятался за Райхом. гармон начал швыряться бутылками, а Миллард сцепился с Дрейком, и они повалились на пол. Визгливо закричали проститутки, однако охранники элитной части зала не покинули своих мест, поскольку их клиентам ничего не угрожало. К людям фельдшера подошло подкрепление, и они стали сильно теснить матросов Примы. Миллард злобно ругался и пинал противников своими тяжелыми ботинками. гармона ранили в плечо, но он яростно отбивался горлышком от бутылки. Даже Бонус рвал зубами чье-то ухо, его жертва, бритоголовый качок, орал, как подпаленная свинья. Отдельную войну вел механик Райх. Вооружившись ножкой от стола, он бил всех, кто попадался на его пути. Жившее в Райхе злоба все никак не кончалось, он продолжал избивать правых и виноватых, рассыпая удары во все стороны. Один только Эдди Шиллер не участвовал в драке. Враги не воспринимали его как бойца и не обращали на него внимания. Юнга пытался хоть как-то помочь своим, но его оттолкнули в сторону, и он попал под ноги мечущихся в панике проституток. Неожиданно прогремели два выстрела, и в зале тотчас появились охранники. «Прекратить драку! Немедленно!» – раздался усиленный мегафоном голос. «Кто стрелял?» Телохранители фельдшера мгновенно ретировались, прихватив с собой своих раненых. Они проскочили через ряды угрюмых охранников, и их никто не задержал. — Ага, так значит, это вы затеяли драку, да еще со стрельбой, — грозно спросил полицейский сержант. Ему, однако, никто не ответил. Гарман сидел у стены и, зажимая рану в плече, тупо смотрел перед собой. Миллард прикладывал к рассеченной щеке разорванную майку, а Бонус судорожно всхлипывал и размазывал кровь по разбитому лицу. — Заберите у этого дубину, — приказал сержант, указывая на механика Райха, продолжавшего стоять возле стойки в той же оборонительной позе. Рукава его рубашки были оторваны. и на предплечье красовалась вытатуированная надпись «Поймаю, убью». «Отдай дубину, дурак!» – потребовал полицейский, но механик только тяжело дышал и бросал по сторонам безумные взгляды. «Сэр, он, кажется, того!» – сказал полицейский, обращаясь к сержанту. крыш поехала «Э, -э, э да у них здесь трупы!» – сказал один из полицейских, сдвигая обломки мебели с тел Крэпса и одного из людей-фельдшера. У груди капитана Прима торчал нож, а его руки застыли на горле врага. который вон, умирая, сумел утащить с собой. «Убийство!» – сказал сержант. «Всех участников драке я забираю в участок. Крайчик!» «Да, сэр!» – к сержанту подскочил полицейский. «Поднимайте тех, кто не может идти, и тащите их в участок. Пусть доктор окажет им помощь. а Потом я приду, и мы всех допросим». «Понял, сэр!» – кивнул Крайчик, и полицейские стали поднимать избитых матросов с пола.